я ведь тоже из деревни многое близко пиши о любви никто в россии о ней писать не может а тебе удается вот основные причины почему я встретился с тобой хорошо пробормотал ошеломленный раздавленный анохин я исчезнул тем более умолк он на минуту А мужчина продолжил за него, добросердечно улыбаясь. «Тем более, что ты потерял и семью, и издательство». «И этого...» «Работа такая!» — засмеялся мужчина. «Да, я исчезну. Но можно на прощание один вопрос?» — быстро спросил Дмитрий. «Смогу, отвечу». «Куприянов Андрей, ваш?» «Нет». Тогда кто же? Это уже второй вопрос. Снова засмеялся мужчина. И все же, это умрет со мной. Впрочем, если и расскажешь, кто тебе поверит. Но я отвечу. Только прежде хочу спросить. Ты уверен, что тебе нужен этот ответ? Выдержишь ли ты его? Я бы не хотел такое знать. Говорите. Дима дрожал, словно заранее готовился услышать что-то еще более ужасное, чем то, что он узнал сейчас. Галя Сорокина. Со времен литературной студии завода. Галя. У Анохина зашумело в ушах. Шум. Звон все усиливался. Мужчина подхватил его под руку, подвел к скамейке, усадил, заставил взять под язык таблетку. Когда Анохин пришел в себя, очухался немного, мужчины рядом не было. Стояло в голове ощущение, что он привитился ему. Не было никакого мужчины. Не было разговора. Примнилось Диме в жарком бреду. Ему казалось, что он сошел с ума. Мимо по дорожке сквера изредка проходили люди, взглядывали на него украдко внимательно, с подозрением, словно понять хотели, пьян он или болен. — Эй, взгляни в зеркало! — услышал Анохин прямо над ухом голос Светланы. — А что там такое? — Дима взглянул в зеркало заднего вида. — Ну вот, прямо на глазах изменился! — хихикнула девушка. Ты опять свое минувший терзал? Лицо у тебя было такое зверское, ух! Я всегда за рулем свои романы обдумываю. И сейчас любовный эпизод представлял. Ну да, любовный. Я представлял себя маньяком-каннибалом. Деланно громко захохотал Дмитрий. Представлял, как я рву на куски молодое женское тело, вырываю язык, выдавливаю глаза. И он действительно представил, увидел, как вырывает язык у Гали, и передернулся весь, содрогнулся, подумав, что Галя знала, что его будут убивать. Это она сообщила куда следует, что он едет в Тамбов. Фу! Ужасно! оттого у меня и было зверское лицо. — Не надо гадости представлять, надо природой любоваться, — Светлана повела рукой вокруг. — Когда ты еще такое увидишь? На неровной поверхности то тут, то там торчали кактусы. Казалось, что кто-то от нечего делать понавтыкал, как попало колючие угловатые толстые колья, а по горизонту тянулись волнистые горы. «Через пять километров место отдыха. Поесть, попить хочешь?» — спросил Димон. Площадка для отдыха была хорошо оборудована, стоянка для машин, туалет, столы под высокими кактусами. Они выбрали стол в тенечке под кактусом. Анохин наблюдал, как Света раскладывает еду на газете. и на душе его становилось светлей. Он физически чувствовал, как скверное настроение от воспоминаний потихоньку рассеивается, рассасывается в его душе, сменяется покоем, миром. Как она прелестна! неужто это не сон? Неужели она будет моей женой? В сотый раз промелькнули в его голове мысли о свете, А может, сном была та встреча с ФСБшником? Фу, опять о нем. Не было его, не было.